Глава вторая Щедрый заказчик к беде. На удивление, до чёрного входа добралась без приключений и сразу же наткнулась на заказчика. Его лицо, как всегда, скрывал капюшон, а на вороте плаща красовалась брошь с серебряной совой. Такую же выдали и мне в качестве опознавательного знака. Тревожный символизм, если учесть, что совы охотились на мелких грызунов, а таких, как я, в народе называли мышами. «Вы опоздали на минуту». Объявили вместо приветствия. «Мне жаль, но давайте сразу перейдем к делу». Просипела, восстанавливая дыхание, и мысленно благодаря директрису. В свое время она настояла на введении в программу обучения, боевой подготовки. Это и помогло выдержать забег. К счастью, заказчик не стал скандалить и быстрым шагом направился к входу. Я тенью скользнула за ним, на ходу надевая нужную маску. В госпитале Святой Мерисы лечились только боевые маги и драконьи гвардейцы, поэтому безопасность была на уровне и за дверью нас ждала охрана. Допуск для меня подготовил заказчик, представив личной помощницей. Эту маску я отрепетировала заранее по фотографии, и на трансформацию ушло меньше пяти секунд. Новое лицо было невзрачным. Взгляд дежурного оборотня на мне не задержался. А его напарник Гоблин бегло просканировал на предмет оружия, боевых артефактов или ядов. «Чисто», — отчитался стражник, возвращая документы. «Проходите». Заказчика проверять не стали, это насторожило, как и благоговейные взгляды персонала, направленные в его сторону. Все, кого мы встречали, склонялись в глубоком поклоне, обращаясь к нему в вашу светлость. «Герцог, я надеялась на рыбку помельче». Желательно на семью нетитулованных военных. Гвардейцы и боевые маги были элиты и легко могли заплатить пять тысяч за подобную аферу. По закону их венчали жрецы второй ступени. Обмануть их сложно, но вполне реально. Зато древней кровью занимались только высшие служители или сам архижрец. Последнего Альеза боялись как огня инквизиции. Леонардо Каста обладал древним артефактом нейтрализующим нашу магию, и нарваться на него во время задания. Смерти подобно. Нам сюда. Едва поднялись на третий этаж, заказчик указал на дубовую дверь с табличкой «Ассистентка главного целителя, лекарь третьего ранга М. Валенте». Сердце рухнуло в пятки. М. валента в империи только одна. Племянница солнца Лика императрицы и официальная избранница Сореля. Через две недели в Янтарном дворце должен состояться грандиозный бал в честь их помолвки. Неужели от господина-советника решила сбежать не только я? Из ступора меня вывел кашель заказчика. Ситуация складывалась катастрофическая, но отступать уже поздно. Печать контракта связывала меня по рукам и ногам. Сделав глубокий вдох, шмыгнула в приоткрытую дверь и тут же столкнулась с неземной красоты блондинкой в простом платье целителя. «Мисс Раэль!» Невеста приветственно склонила голову. Она очаровывала с первого взгляда, сражая искренним, дружелюбием и тёплой улыбкой. Я неожиданно поймала себя на мысли, что готова ради неё на всё. И тут же до боли прикусила губу, сбрасывая на вождение. Ауры первых во всей красе. В отличие от солнцелика императрицы, Мишель была наполовину эльфийкой, но внешне ничем не уступала. От её гипнотического флёра хотелось лезть на стену. Страшно представить, как рядом с ней чувствуют себя мужчины. «Ох, прошу простить меня». Заметив мой насторожённый взгляд, девушка спохватилась и подкрутила ауру на минимум. «Это из-за волнения. Обычно я хорошо контролирую флёр». В изумрудных глазах плеснулось неподдельное раскаяние, и меня вновь повело. Слышала, что от одного взгляда на императрицу мужчины теряли голову и готовы были умереть за её улыбку. Поэтому на людях солнце Лика всегда появлялось в зачарованной вуале. Раньше я не верила в подобное, но знакомство с Мишель заставило пересмотреть свои взгляды. А ещё ужаснуться от объёма предстоящей работы. Мне ведь её ауру подделывать придётся, чтобы жрец ничего не заподозрил. «Великие туманы, заказчик первостатейный жмот. За такое полагается не пять, а минимум пятнадцать тысяч и пара дней на подготовку». «Справитесь, я утрою ваш гонорар», — словно услышав мои мысли, добавил герцог. «Почему вы сразу не рассказали?» — обречённо вздохнула, подходя к Мишель. «Чтобы принять личину помощницы и обмануть охранников, достаточно было фотокарточки, ведь я копировала только лицо» но со жрецами такой номер не пройдёт. За четверть часа мне предстояло перенять не только внешность, но и голос, манеры, магическую ауру и флёры эльфийки Задача практически непосильная, но пятнадцать тысяч и шанс напокостить ссорелю. Моя дочь обещана первому советнику. В голосе герцога проскользнули стальные нотки а сама Мишель от упоминания имени инкуба вздрогнула и отшатнулась, как от удара. Вы бы согласились взять контракт, зная, против кого придётся пойти? Сложный вопрос. Узнав подробности, любая нормальная альеза выплатила бы неустойку и удрала, сверкая пятками. Но я уже перевела всё, включая аванс насчёт школы, и в моём кармане лежало пять серебряных монет и три медика. В аккурат, чтобы скромно перекусить после задания. Купить в лавке неподалёку флакончик бодрящего зелья и нанять Кэп. В остальном храмовые мыши богаче, чем я. Вся надежда на деньги с этого заказа, чтобы решить мои проблемы, хватало и пяти тысяч. А пятнадцать? Да на эти деньги можно купить небольшой домишко где-нибудь в пригороде. У меня голова пошла кругом от открывающихся перспектив. Но кроме денег было и ещё кое-что. Взгляд Мишель. В нём переплелись боли, решимости и обречённость. Я понимала эльфийку как никто другой, и, глядя на неё, видела себя со стороны. «Те, у кого есть выбор, не берут заказы у Серой гильдии», — грустно улыбнулась, озвучив всем известный факт. О своих проблемах с Сорелем решила умолчать, сосредоточившись на предстоящей трансформации. Благо заказчик и сам не захотел продолжать разговор. «Мишель, я могу называть вас по имени Уточнила, обходя девушку по кругу и постепенно привыкая к её магии. Работа предстояла ювелирной, и оборачиваться без нормальной подготовки я не собиралась, невзирая на горящие сроки. «Конечно», — с готовностью отозвалась целительница. «Замечательно. Мишель, мне нужно, чтобы вы говорили без остановки», — добавила, снимая защитные перчатки. «Неважно что, можете шутить, жаловаться, читать лекцию по целительству. «Главное, меняйте интонации. Мне нужно как можно больше ваших эмоций». «А, хорошо?» «Ещё одно», — добавила, потянувшись к её волосам. «Мне придётся постоянно касаться вас». Дождавшись утвердительного кивка, я продолжила. «И будьте готовы по моему сигналу призвать флюры и обычную магию». Мишель снова кивнула и затараторила пересказывая алгоритм оказания первой помощи при укусах зомби чередуя информацию с некроманскими шуточками и нервным смехом. Это было слегка неожиданно, но полностью подтверждало мои догадки. Девушка на грани тяжелейшего нервного срыва. «Отлично», — похвалила её, осторожно касаясь лица. «Мишель, а какие цветы вы любите?» эльфийка недоуменно моргнула, пришлось пояснять. «Мне нужно, чтобы вы рассказали что-нибудь приятное». «Фиалки люблю». Девушка Рубка улыбнулась, и меня вновь с головы до пяток катило её флёром. Впрочем, сейчас это было весьма кстати. Кровь Альезы позволяла мне принимать любое обличье. Возраст, пол, масса и раса были не важны При желании я могла обернуться даже птичкой или предметом интерьера. Но были и существенные ограничения. Главная сложность заключалась в том, что Альезы могли обращаться только в знакомые объекты. «Хочешь прикинуться пуфиком?» «Без проблем. Посиди на нём, ощупай, обнюхай, подержи в руках, прикидывая массу. нужная певчая птичка? Изволь её поймать и как следует изучить, а ещё послушать пение, чтобы скопировать голос. В противном случае после обращения останешься немой». Каждая мелочь играла роль, и чем больше мы знали про объект превращения, тем достовернее получалось обличье. Будь у меня больше времени, я бы пару часов просто беседовала с Мишель подмечая её мимику и копируя интонации. Увы, приходилось работать в ускоренном темпе, считывая лишь основную информацию. «Так прекрасно, а теперь призовите магический фонарик», скомандовала, закончив щупать и обнюхивать эльфийку. Главным открытием оказалось отсутствие типичных для её расы острых ушек. Прическа Мишель скрывала кончики, и, если бы не моя скрупулёзность, на этом можно было бы знатно проколоться. Недва девушка выполнила просьбу, я на миг закрыла глаза, сосредоточившись на её магии. В целительницу, тем более тёмную, я превращалась впервые и ужасно нервничала. К счастью, по условиям контракта мне не требовалось колдовать, только скопировать ауру и флёр. «Осталось пять минут», — поторопил герцог. «Ай, плохо. Пора трансформироваться. Мне ведь ещё переодеться нужно». «Где моя новая одежда?» — уточнила, закончив с аурой. В целом, за двадцать минут я собрала рекордное количество информации, даже скопировала поддельные знаки пары. Мишель заранее нарисовала их, чтобы не терять времени. «Если удача в последний момент не повернётся ко мне задом, должно получиться». «За ширмой», — услужливо ответила целительница. «Там же можете и переодеться». Герцог шустро отвернулся. Выходить из кабинета не стал, чтобы не привлекать лишнего внимания, и теперь старательно изучал узор на стене. Его присутствие ужасно смущало, но нежелание попасть в рабство к Сорелю было намного сильнее. Раздевшись, я распустила волосы и сняла все артефакты, готовясь к трансформации. Превращаться в одежде не рискнуло, хотя мы с Мишель примерно одинаковые комплекции. Вдох. Выдох. Призвав дар, я мысленно воссоздала образ Мишель, вплетая в него собранную информацию, а затем начала неспешно примерять личину. Под действием магия тела плавилась, принимая нужную форму, а кожа, глаза и волосы наполнялись красками. Безликая мышь превращалась в прекрасную эльфийку Трансформация заняла чуть больше минуты, и, убедившись, что личина окончательно уселась, Я начертила на запястье, стабилизирующую урону. Подобные плетения съедали немало магии, но леди Валента принадлежала к древнему магическому роду, и благословлять её наверняка будет жрец первой ступени. Я не хотела рисковать. «Кстати, вы не сказали, за кого выходит Мишель?» — напомнила, прислушавшись к новому голосу. Удивительно нежному и мелодичному, как трель соловья. Ему и Флёру я уделила особое внимание, ведь на подобных нюансах проще всего проколоться. Судя по тому, что настоящая эльфийка восхищённо пискнула, я не зря старалась. Зато напряжённое молчание герцога насторожило. «Мне нужны имя и портрет», — добавила наспех, натягивая нижнюю юбку. «Вы же не хотите, чтобы я случайно прошла мимо жениха, не узнав его?» «Портрет вам не понадобится», — ответил герцог. Моя дочь выходит за генерала Ринальди. От шока я запуталась в очередном подъюбнике. Многоликая мать, вот это поворот. За Рамона Ринальди? Владыку серебряных драконов? Просипела. Но как? Вы считаете, моя дочь недостаточно хороша для него? Герцог расценил мое удивление по-своему. Я не это имела в виду, примирительно отозвалась. Просто серебряные драконы — ярые приверженцы традиций. На прошлом заседании совета генерал проголосовал за сохранение правила истинности и поддержал жрецов, предложивших ужесточить наказание за подделывание татуировок пар. Не верится, что он так быстро пересмотрел свое решение. «Все меняется», — сухо ответил герцог. «Вы готовы?» Тревога всколыхнулась с новой силой. Заказчик хладнокровно врал, но времени разбираться нет. До выхода осталось меньше минуты. «Готово». Вздохнула, выскользнув из-за ширмы. «Надеюсь, дракон в курсе, что у него сегодня свадьба». «Великие туманы», — охнул герцог. «Не знал бы правды». «Альезом платит за то, чтобы даже те, кто знает правду, не отличили копию от оригинала». Криво усмехнулась. Пятнадцать тысяч уже не грели душу, оказались камнем, тянущим на дно. Если учесть, что генерал был злейшим врагом сареля ситуация вырисовывалась вовсе не радужная. «Вы уверены, что первый советник не попытается?» «Не стоит брать на себя слишком много мисс Раэль. перебил меня герцог. «Ваша задача — подделать татуировки. С остальным разберусь сам. И нас уже ждут». Добавил, бросив беглый взгляд на часы. «Идёмте». «Как прикажете». Поддавшись неведомому импульсу, я вновь заскочила за ширму. Обычно Альезы оставляли одежду у заказчика и после забирали вместе с оплатой. Я же сразу вкинула вещи в кольцо хранилища и бросила артефакт в карман. Меня не покидало гнетущее чувство, что всё пойдёт не по плану. И в эту комнату я больше не вернусь.